Часть двадцать Пупсик и ко. Один день из жизни усатого гада. Восемь ноль-ноль. Это же надо? Рабы мои чего удумали? На дачу меня тащут. Надо, наверное, больным притвориться. Может, пронесет. Восемь ноль-ноль. Ну и дурак ты, пупсик, смеется падла, аж подвывает гадина такая, глядя на мою морду, на которой написано Вселенское страдание. Я даже шерсти своей нализался, благо отросла уже, и наплевал прямо на кровать главной моей изауры. Чего это? Дома останусь один. Ты-то поедешь булох с клещами ловить? Затрясся я от смеха, но, проследив взгляд рабыни, почувствовал интерес публики и затрясся, как в лихорадке, поминутно закатывая глаза. Ню-ню, хрюкнула падла и повалилась от радости на пол. Вот к врачу тебя отведут? А предварительно клизму еще сделают. И вправду. Подумал я и передумал умирать. Эй, этот лоб здоровый. Что задумал? Только и жди от этих идиотов, двуногих, какого-нибудь западла. Восемь двадцать пять. Окружили сволочи. Точно будут пытать. Врагу не сдается наш гордый варяк Подумал я, надеясь прорвать оборону в самом незащищенном ее месте. Там, где путь мне преградил младший недоумок. Восемь двадцать шесть. Коварные гады. Старший раб накинул на меня простыню, спеленали в четыре руки и пихнули в глотку какую-то таблетку. Восемь сорок четыре. Думал, умереть от смеха невозможно. А нет, подавился шерстью, чуть не загнулся. получив фашист гранату. Падла по полу валялась, когда меня пытали. И прощелкала момент, когда Изаура в ее сторону посмотрела. О, как выла эта сволочная собачонка. Я прям впал в экстаз, слушая стенания. Лучше любой райской флейты, ей-богу. 10.00. Что-то не так. 10.15. Падла жалуется на странные ощущения в районе под хвоста. Мне тоже не очень комфортно. ноль. Смотрю, как падла едет на заднице по ковру, бодро орудуя передними лапами. Хотел гомерически заржать, не получилось, пасть не открывается. Кошмар, а как же я буду есть кролика в сметанном соусе? Так, по крайней мере, написано на упаковке. 12.00. Блин, эта сволочь скоро до ушей ополас сотрется. Завидую, я так не умею. 14.00. Чего это с ними? Спросил раб по имени Димка. Мы с падлой ездили боками по ковролину в холле. Эти твари нам дали таблетку от блох и клещей. 15.00. Наверное, подохнем в расцвете лет. У этой хвостатой твари морда похожа на подушку. Хочется поржать, но не могу. Подозреваю, что и я не лучше выгляжу. 16.00. А, а а дайте мне металлическую щетку. Я сдеру себя шкуру. Тело чешется, как будто миллион блох под ручку с клещами устроили на мне дискотеку. И сейчас танцует краковяк в присядку. Падла разодрала в кровь бока, Стоит сволочь и чешет спину об кровать. Я не достаю, завидую. 18.00. Зато на дачу не поехали. Недоумки мечутся по квартире в ужасе. Старшая рабыня звонит по телефону гадскому доктору. 19.00. Валяемся на полу. Сил нет даже чесаться. Раб Гоша снова идет ко мне с простыней. Что они задумали опять? А ладно, хуже уже не будет. Девятнадцать-пятнадцать. Сунули нам в глотки по таблетке. Наверное, решили усыпить, чтоб не мучились. Я готов, жду смерти. Падла тихо стонет. Интересно, какая придет первой? Прекрасная кошачья? Или уродка, похожая на мою сестру по несчастью? Двадцать-один-тридцать. Есть хочу. Точно кролик в сливочном соусе. Я иду. Эй, а ты куда поплелась? Я первый. Лапы разъезжаются. Точно, эта хвостатая падла сожрет мою вкусняшку. 21.33 Фу, а где кролик? Это что за баланду мне сделали? Падла мочится, но жрет. Попробовать, что ли? 21.35 Вкусно, но мало. Пост скрипту. Вот скотство. Пробурчал Гоша, разглядывая хвостатых страдальцев, принявших более-менее божеский вид. Прощелкали выходной. Ты где взяла это адское средство? Ветеринар дал. Буркнула я, призывая на голову несчастного доктора Ивана все небесные кары. Кто же знал, что наше зверье аллергики? А давайте в лото играть, предложила Ани, но тут же замолчала, увидев звериное выражение на наших лицах. А что? — Все какое-то развлечение, — обиженно буркнула девчонка. — Спать пойдемте. Завтра пораньше встанем и двинем, — приказал муж, подозрительно косясь на валяющихся в неестественных позах падлу и пупсика. — Нгока, предупреди, — приказал он Таське. — Огород копать будем. — Ты что? У нас огорода-то сроду не было. Домашние цветы и те передохли все. А теперь будут, — взревел любимый и пошел в спальню.